Примерно в то же время тот факт, что Аввакум оказался в ссылке, ободрил друзей и сторонников Никона в Москве. Они почувствовали, что психологически наступил тот момент, когда они могут обратиться к царю с просьбой о примирении с Никоном. И в самом деле, хотя Алексей играл активную роль в борьбе против Никона, он чувствовал угрызение совести по поводу разрыва с прежним особым другом он всегда нуждался в вызывающем доверие духовном наставнике и в какой-то момент решил что таковым может стать вакуум теперь же разочарованный в вакуме он был готов еще раз обратиться к кникну среди московских влиятельных хотя и не главных государственных деятелей было двое афанасий орденна щекин и артамон матвеев которые уважали и ценили Никона. Полные искреннего сочувствия к Никону боярин никита Алексеевич Зюзин написал никону письмо, где говорилось, что Ардин нащёкин и Матвеев обратились к нему зюзину и сообщили ему, что утром 7 декабря 1664 года царь сказал им конфиденциально, что хотя Неронов и прочие поносят Никона, он, царь, все еще печалится о разрыве с Никоном и хотел бы примириться с ним. Согласно Зюзину, Алексей сказал, «Мы, он и Никон, однажды дали клятву друг другу, что не бросим друг друга до смерти, а теперь он оставил меня одного справляться с моими врагами, видимыми и невидимыми». После этого царь, если мы примем то, что Зюзин заявлял Никону, объяснил, что он не в состоянии попросить Никона вернуться в Москву, потому что как бояре, так и епископы будут разгневаны, а также потому, что не уверен, что Никон примет его приглашение. Поэтому царь попросил ордена Нащекина и Матвеева известить Никона через Зюзина, что будет счастлив, Если Никон в тайне приедет в Успенский собор в Москве за пару дней до поминовения святого Петра, митрополита московского, 21 декабря, чтобы присутствовать на заутренних. И он, чудотворец, святой Петр, поможет нашей дружбе и уберет прочь наших врагов. Соловьев, том 11, страницы 249-250, Зызыкин. Том 2, страница 233-235. Зюзин сразу же записал все это, что рассказали ему его посетители, и нашел пути, чтобы переправить свое письмо Никону. В течение ночи 18 декабря у ворот Москвы было задержано стражниками несколько саней. Будучи уведомлены, что в санях едут представители монастырских властей, Они говорили, что из монастыря святого Саввы в Звенигороде, которому благоволил Алексей, стражники позволили им въехать в город. После заутрения в Успенском соборе Никон вошел в церковь в сопровождении нескольких монахов Воскресенского монастыря и встал у патриаршего места. Монахи Никона, поддержанные, как мы себе это представляем, федеральным хором, запели обычное приветствие в адрес высших церковных иерархов «Многие лета, Господи!» Никон приказал местоблюстителю Ионе, митрополиту Ростовскому, подойти к нему. Никон благословил Иону и попросил его объявить царю о прибытии патриарха. В тот момент Алексей находился в на заутренней службе в дворцовой часовне. Немедленно весь дворец пришел в возбуждение. Лигарит, русские иерархи, бояре бросились к царю. Перед лицом развернувшихся событий Алексей, будучи на грани нервного срыва, мог лишь беспомощно бормотать «О Господи, о Господи!». Осуществились его худшие опасения. Вместо того, чтобы встретиться с Никоном лицом к лицу и поговорить, прежде чем церковные иерархии и бояре